Глава двадцать седьмая. Донателла. Тело надеялась встретить легенда, когда наконец заснёт. Ей было всё равно, станет ли он сторониться её из-за её отказа или даже не вполне воскреснёт, лишь бы появился в её сне. Подметая разорванным подолом некогда небесно-голубого платья полы замка Иделуайльд, она поднималась с этажа на этаж. собирая обрывки блесток с выброшенных бумажных звёзд и обыскивала бальный зал, в котором не было бала. Она знала, что видит сон, но он куда больше походил на забытые воспоминания. В отличие от первой ночи последнего каравелла, когда она прибыла сюда в сопровождении Данте, сейчас в бальном зале было тихо, если не считать журчания нескольких жалких фонтанчиков. Тогда из них мощной струёй била тёмное бургундское вино, а теперь едва капала ржаво-красная жидкость цвета разбитых сердец. Джекс неторопливо вышел и стоящий в центре зала клетки, как всегда, невероятно элегантный, даже в мятой и кое-как застёгнутой одежде. Ослепительно сияющие золотистые волосы падали ему на глаза. придавая разносданный и одновременно очень привлекательный вид. Неспешным плавным взмахом ножа он отрезал дольку небесно-голубого яблока, точно такого же цвета, как её платье. Положил в рот и принялся смачно жевать. При виде его у тели вспыхнули щёки. Что ты здесь делаешь? требовательно спросила она. Отнюдь не веселюсь. вопреки ожиданиям, он подошел ближе. Сегодня вечером от него исходил особенный, божественный аромат яблок с перемежку с какой-то неизвестной Тели пряностью. Она попыталась убедить себя, что наслаждается этим запахом, поскольку пока бодорствовала, ощущала лишь зловонное дыхание смерти, но чем ближе подходил Джекс, Чем сильнее ей приходилось бороться с желанием вдыхать его аромат. Что-то с её сном было определённо не в порядке. Я ничего подобного не имела в виду, раздражённо пояснила она. И вообще, я дала тебе разрешение появиться в моих снах всего на одну ночь. И всё же не стала чинить мне препятствий нынче вечером. Он провёл острым кончиком лезвия по своим идеальным губам. О чём ты думала перед сном? О чём точно не о тебе. Правда? усмехнулся он. И не желала моего присутствия, чтобы я забрал твою боль? Он продолжал играть ножом, но взгляд его нечеловеческих глаз смягчился. Скользнув по её взлохмаченным кудрям, рукав без перчаток И наконец остановился на обтрёпанном подоле и зорванного бального платья. Тело совсем было решило, что он обеспокоен, пока он не сказал: «Выглядишь паршиво». Невежливо говорить девушке подобное, огрызнулась она. Я явился сюда не для того, чтобы быть вежливым, любовь моя. Он со стуком уронил нож на пол и подошел ближе. Я здесь. потому что ты меня призвала. Ничего подобного я не делала. Значит, ты не хочешь, чтобы я забрал твою боль, уточнил он, глядя на неё голубыми, как полированное морское стекло, глазами. Я могу заставить тебя почувствовать всё, что захочешь, когда проснешься. Достаточно просто попросить. Положив свою холодную ладонь ей на щёку, Он принудил её наклониться ближе. Теи следовало бы отстраниться. В памяти снова всплыло слово одержимость. Стоило Джекссоу дотронуться до неё, и она тут же перестала тревожиться о том, что это ужасная идея, или пытаться отпрянуть. Его прохладное касание остужало её разгорячённую кожу. уговаривая закрыть глаза, прижаться к нему, принять то, что он предлагал. Разве теперь тебе не лучше? Его холодные губы щекотали чувствительную кожу за ухом. Просто скажи да, и я заберу всё, что причиняет боль. Заставлю всё позабыть. Ещё я могу дать тебе то, чего не смог бы твой мёртвый принц. Дрожь пробежала по спине Теллы. Глаза распахнулись. Ничего подобного она вовсе не хотела. Всё, что причиняло боль, было неимоверно важно для неё. Легенда, её мать, Скарлетт и Мойры, стремящиеся захватить власть в империи. Телла покачала головой и отступила на шаг. Чтобы почувствовать себя лучше, ей нужен вовсе не Джекс. Необходимо проснуться. отыскать сестру, а затем отправиться на исчезнувший рынок и приобрести там секрет, который мог бы подсказать, как уничтожить упавшую звезду. Нельзя стирать свою боль, ведь именно она побуждает к дальнейшим действиям. От того, что это отрицательная эмоция, она не становилась менее ценной. Ничего подобного мы делать не станем. Джекс покачнулся на каблуках, и провёл языком по кончикам зубов Ты не хочешь почувствовать себя лучше? Нет. И ты мне тоже не нужен. Он рассмеялся, запрокинув свою золотоволосую голову, и звук эхом разнёсся по заброшенному бальному залу. Ты можешь говорить всё что угодно, любовь моя. Но думай что по-другому, иначе меня бы здесь не было.